Глава 18. Хаос и случайность физики. Альберт Эйнштейн яростно спорил с Нильсом Бором в октябре 1927 года по поводу ключевых аспектов квантовой механики. Эйнштейну не нравилась случайная природа квантовых явлений, по поводу чего знаменитый физик произнес «Бог не играет в кости». «Перестаньте говорить Богу, что делать», – парировал Нильс Бор. Тогда победа осталась за сторонниками Бора. Но вопрос продолжает мучить тысячи ученых: Есть ли место случайности в нашем мире или все окончательно и бесповоротно предопределено? Мы привыкли к причинно-следственной связи, и действительно мир устроен логично. Чтобы футбольный мяч полетел, нужно приложить силу, ударив по нему ногой. Чтобы мяч полетел не абы куда, а точно в ворота, Нужно много лет тренироваться. Это все логичные закономерности нашего мира. Для начала уточним понятия. Теория хаоса в науке изучает поведение сложных, нелинейных, динамических систем. Это, например, атмосфера, турбулентные потоки или общество. Такие системы крайне зависимы от первоначальных условий. Тут даже небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемым последствиям. Как мы видим из уроков истории, войны и революции часто происходят неожиданно и начинаются с каких-то незначительных поводов. Так и атмосферные явления, например, циклоны, могут развиваться и менять направление от каких-то малозначительных, на первый взгляд, факторов. В таких системах нам трудно уловить все причины и предсказать последствия. Поэтому предсказание погоды – процесс крайне сложный даже с помощью суперкомпьютеров. Но хаотичные системы могут быть вполне детерминированы, то есть обладать четкой причинно-следственной связью. Просто мы не в силах ее уловить. Случайность же часто трактовалась просто как степень нашего незнания. Мы не знаем всех возможных причин, значит, нам кажется, что это произошло случайно. Однако случайность имеет место в нашем мире. В 1977 году Нобелевскую премию по химии присудили бельгийскому физику российского происхождения Илье Пригожину. Он изучал неравновесные термодинамические системы и убедительно доказал, что структуры в них возникают случайным образом. И классическая наука, которая игнорирует фактор случайности, совершает большую ошибку и не может точно описывать поведение сложных систем. То есть случайность существует в нашем мире на фундаментальном уровне. Но можно ли как-то ориентироваться в этом хаосе? В 2021 году 73-летний итальянский физик Джорджо Паризи получил Нобелевскую премию за открытие. Как беспорядок и флуктации взаимодействуют в физических системах от планетарных до атомных масштабов. Итальянский физик исследовал хаотичные физические системы. Он изучал, говоря простыми словами, как небольшие случайности влияют на наш мир в глобальном масштабе. Эти математические инструменты можно использовать при развитии квантовых компьютеров. Но они имеют и большой мировоззренческий смысл. Случайность в нашем мире все-таки есть. Джорджо Паризи хорошо известен математикам и физикам-теоретикам, но обычным людям его имя мало что скажет. Впервые в научном сообществе оно прогремело еще в 1977 году. Паризи опубликовал уравнение в квантовой хромодинамике. Уравнение описывает так называемое сильное взаимодействие. Это одно из фундаментальных взаимодействий физики который отвечает за структуру протонов и нейтронов. Без него не образовывались бы атомные ядра, и мы бы не получили физически стабильный мир, который мы видим сейчас. Но если случайность существует, почему же мир стабилен? Случайность играет роль в ограниченном масштабе. Если описать с упрощением, да простят меня физики, развитие сложных систем идет по такому принципу. Эволюция стабильные изменения, революция состояние нестабильности, эволюция революция. Период эволюции длительный, в этот период копится однотипное изменение. В системе накапливаются противоречия, которые приводят к революции. И вот именно в период революции случай начинает играть важную роль. Здесь какой-нибудь малозначительный эпизод может оказать гигантский эффект на развитие всей системы в будущем. Вспомним Россию в 1917 году. Февральская революция застала большевиков врасплох. Они были плохо подготовлены к борьбе за власть. Цепочка незначительных и не связанных друг с другом событий в итоге привела к победе большевиков в октябре. И это определило путь всей страны на 74 года вперед. Но и случай ограничен. Есть флуктации и колебания, которые и задают коридор возможностей. То есть в случае нашей истории к власти мог прийти Ленин, мог утвердиться Керенский, могли победить кадеты или, что весьма вероятно, меньшевики. В каком-то виде даже могла остаться монархия, как это было в Великобритании. Но число вариантов все равно было ограничено. Не было варианта возврата Николая II или прихода к власти условной кухарки. Эти варианты, когда система вышла из равновесного состояния и идет выбор во время революции, называются в науке точками бифуркации, и в сложных системах общества, атмосферы и тому подобное незначительный случайный фактор способен сильно повлиять на дальнейшее развитие. В физическом мире эти случайные закономерности Оксюмурон, но наш мир вообще парадоксален, существует, что и доказал Джорджо Паризи. Причем происходит это везде, от атомов и до космоса. Паризи разработал математические методы статического прогнозирования для поведения таких систем. Да, решить точно некоторые уравнения нельзя, считает ученый. Да и не нужно. Важно научиться предсказывать вероятность на основе статистических закономерностей. Например, в растворе ионов натрия и хлора распределение, какой отдельный ион натрия соединится с отдельным ионом хлора, происходит во многом случайно. Но конечный результат в макромасштабе предсказуем. Ведь мы точно знаем, сколько в итоге получится хлорида натрия. Случайность в микромире заметить проще, чем в космосе. Квантовая случайность возникает только тогда, когда происходит взаимодействие. Такие взаимодействия включают, например, спонтанные процессы, такие как распад миона отрицательно заряженная частица с большей, чем электрон, массой. Мион распадается на электрон и нейтрино в случайный период времени с периодом полураспада 1,56 микросекунды. В космосе же все процессы выглядят полностью детерминированными. Потому что большинство квантовых объектов здесь, например атомы водорода, были изолированы в течение длительного времени, плотность-то низкая, и они уже после распада достигли стабильного состояния. Будучи изолированными, они не взаимодействуют друг с другом. Другими словами, детерминизм процессов в космосе Возникает в первую очередь потому, что в космосе по меркам квантовой механики почти ничего не происходит. Это же не ускоритель типа адронного коллайдера, где мы можем сталкивать огромное количество частиц на высоких скоростях. Какой урок мы можем извлечь из этих знаний? Чтобы чего-то достигать в этой жизни, надо прилагать усилия в определенном направлении. А дальше должно повести. В одной из точек бифуркации случайно, рано или поздно, может сыграть на вашей стороне. Если не работать над собой, то вероятность нужного вам события будет близка к нулю. Но если вы трудитесь над собой, а желаемого эффекта нет, просто подождите очередной революции, и случай точно представится. Лучше всего эту мысль высказал римский император и по совместительству философ-стоик Марк Аврелий. «Делай, что должно, и будь, что будет».